София Парнок Поэтесса и переводчица София Яковлевна Парнок Второй вариант произнесения фамилии Парнох родилась в июле 1885 года в Таганроге, в обрусевшей еврейской семье. Ее отец был провизором, владельцем аптеки. София рано лишилась матери. Отец повторно женился на гувернантке. Отношения с мачехой, да и с отцом у Софии не сложились. Одиночество, отчужденность, замкнутость в своем собственном мире были постоянными ее спутниками. В 903 году София закончила с золотой медалью Таганрогскую гимназию. В 903-904 годах Она училась в Женевской консерватории по классу фортепьяно. Возвратившись на родину, София поступила в Петербургскую консерваторию, но проучилась только один семестр. Позже она занималась на высших женских бестужевских курсах и юридическом факультете Женевского университета. Диплома о высшем образовании Парнок так и не получила. Профессиональным музыкантом также не стала. Над всеми увлечениями Софии Парнок в конце концов взяла верх литература. Ее первыми опытами в поэзии стали переводы с французского и цикл стихов, посвященных Надежде Поляковой, ее женевской любви. София очень рано осознала эту свою странную наклонность, хотя, вернувшись в Россию осенью 907 года, вышла замуж за литератора Владимира Волькенштейна. Но после распада неудачного брака в январе 1909 София обращала свое чувство только на женщин. Данная тематика характерна для ее лирики. Печатать стихи София Парнок начала с 1906 года, когда дебютировала в журналах «Северные записки» и русское богатство критическими статьями, написанными блестящим остроумным слогом. С 910-го она была постоянным сотрудником газеты «Русская молва». С 913-го сотрудничала в журнале «Северные записки». Легкость пера, разнообразие языковых приемов, остроумие и оригинальность – все эти качества «порнок-критика» высоко ценили современники ей принадлежат сжатые и четкие характеристики поэтики мандельштама ахматовой ходосевича игоря северянина и других ведущих поэтов начала двадцатого века по долгу службы Парнок часто приходилось посещать театральные премьеры и литературно музыкальные салонные вечера Она любила светскость яркость жизни, привлекала и приковывала к себе внимание не только неординарностью взглядов и суждений, но и внешним видом. Ходила в мужских костюмах и галстуках, носила короткую стрижку, курила сигары. На одном из таких вечеров, 16 октября 1914 года, София Парнок встретилась с Мариной Цветаевой. Их роман продолжался вплоть до 916 года. Цветаева посвятила порнок цикл стихотворений «Подруга» под лаской плюшевого пледа и другие и эссе «Мон фрер феминеум». Судя по стихам Цветаевой, их любовь вспыхнула с первого взгляда. Это была страсть, иступленная, жаркая и всеобъемлющая. В первую зиму их знакомства поэтессы часто появлялись вместе в литературных салонах Москвы. Так, например, музыкальный критик Сувчинский встретился с Цветаевой и Парнок в доме римского Корсакова, старшего сына знаменитого композитора. Обе сидели в обнимку вдвоем, по очереди курили одну папиросу цветаева писала о своей подруге извил на неярких губ капризный слаба но ослепителен уступ бетховенского лба сестра марины анастасия цветаева вспоминала соня была подобна какому то произведению искусства словно оживший портрет первоклассного мастера оживший чудо природы побыв полдня с ней В стихии ее понимания, ее юмора, ее смеха, ее самоотдачи от нее выходил, как после симфонического концерта, потрясенный тем, что есть на свете такое. В стихах Цветаевой София предстает в образе роковой трагической леди. В чувствах Софии к подруге, которая была младше ее на семь лет, напротив, проскальзывало что-то материнское. Об этом говорит одно из лучших ее стихотворений той поры. «Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою. Ночью задумалась я над курчавой головкою, Нежностью матери страсть в бешеном сердце сменяя». Своеобразным памятником ее отношений с Цветаевой стал первый поэтический сборник Софии Парнок стихотворения, 916 год. После Октябрьского переворота Орнок уехала в Судак. Согласно романтической версии, которую представляют воспоминания ее друзей, причиной этому была болезнь ее новой подруги Людмилы Эрарской, адресата нескольких любовных стихотворений. В Крыму она прожила до начала 20-х годов, перебиваясь литературной черной работой, переводами, заметками, репортажами. Среди ее ближайших друзей этого периода — Максимилиан Волошин. В Судаке София познакомилась с композитором Спендиаровым и по его просьбе начала работу над либретто оперы «Алмаст». Осенью 1920 года в Крыму окончательно установилась советская власть. Переворот сопровождался неслыханным, даже по меркам гражданской войны, разгулом красного террора. В феврале 21-го года в числе других арестовали и Софию Парнок. Она провела в тюрьме несколько недель, но благодаря хлопотам друзей смогла выйти на свободу. Вернувшись в 21-м году в Москву, Парнок занималась литературной и переводческой работой, была одним из учредителей кооперативного издательства «Узел». В Москве ей удалось выпустить четыре сборника стихов. Розы Пиерии, 22 год. Многие стихи этого сборника написаны в знойной манере Сапфо, парно постоянно ощущала духовную близость с великой древнегреческой поэтессы. Лоза, 23 год. Музыка, 26, Вполголоса, 28 год. В последующие годы София Парнок лишённая возможности печататься жестоко бедствовала и, как многие другие литераторы, зарабатывала на жизнь переводами. Значительная часть стихов последних, неизданных при жизни сборников поэтессы «Большая медведица» и «Ненужное добро» посвящены физику-теоретику Нине Веденеевой, ее седой музе. Так же, как пятнадцать лет назад Светаевой, это была страсть всепоглощающая и внезапная подобной снежной лавине, любовь породила новый поэтический подъем, настоящее творческое неистовство, которое не покидало порнок до самой смерти. Умерла София Яковлевна в августе 1933 года.